Ужин с Кей. Я знаю, что приношу к столу, поэтому уж поверьте мне, не боюсь есть в одиночестве. Автор неизвестен. Каждые две недели я обязательно ужинаю с Кей. Это моя привычка и мое спасение. Мы говорим по душам, и мало кто в этом мире знает меня лучше, чем она. У нас с Кей нет секретов. И я счастлива, что она у меня есть. День, когда я обрела кей, я могу назвать одним из лучших в своей жизни. Быть родителем достаточно сложно, но быть родителем одиночкой просто невыносимо. Мой муж ушел после 20 лет брака, оставив меня с двумя детьми. Семья, на поддержку которой я могла бы рассчитывать в те трудные дни, жила далеко от нашего города. Поэтому я поступила так, как поступила бы на моем месте любая мать. работала на износ, чтобы обеспечивать малышей. 60 с лишним часов в неделю. Это настоящее безумие. Я выходила в три смены. Только бог знает, чего мне это стоило. Но зато дети никогда не оставались без еды. Я не пропускала оплату по счетам, не имела задолженности, и все это без алиментов. Единственная проблема заключалась в том, что я пахала до смерти. Как-то раз в пасхальные выходные я работала 30 часов без остановки. В воскресенье вечером я упала в постель и отключилась. Следующим моим воспоминанием стал потолок в машине скорой помощи, где меня удерживали два санитара. Я не помнила, как там оказалось. Голова у меня раскалывалась. Санитары все время спрашивали, какие наркотики я принимала. И это меня ужасно злило. Что? Да я никогда в жизни не пробовала наркотиков. Меня отвезли в больницу, продержали там пару дней и сделали вывод, что я потеряла сознание от изнеможения. Выяснилось, что посреди ночи я встала, и у меня случился припадок. Я прикусила язык и ударилась головой о ручку шкафа в спальне. Самое грустное, что в тот момент я не узнавала даже своих детей. Моя дочь потом рассказывала, что я смотрела прямо на нее, но не понимала, с кем разговариваю. При этом я очень настойчиво просила санитаров, чтобы они позвонили ко мне на работу и попросили кого-нибудь открыть магазин, потому что я не смогу подъехать. Дурдом, правда? Вернувшись из больницы, я села и задумалась. Разумеется, я все еще должна была обеспечивать детей, но не такой ценой. Как сделать так, чтобы проводить с ними больше времени дома, зарабатывая достаточно, чтобы сводить концы с концами? Вывод напрашивался сам собой. Нужно найти более высокооплачиваемую работу, чего бы мне это не стоило. Со временем такая работа нашлась. И у меня даже образовалось время, чтобы позаботиться, наконец, о себе. Когда я была маленькой, мама постоянно болела, и мне приходилось ухаживать за ней. В 18 лет я вышла замуж и переключилась на собственную семью. Получается, что я никогда не была у себя в приоритете. И даже мысль о том, чтобы заниматься разными приятными вещами, казалась мне почти крамольной. И все же это время пришло. Первым делом я занялась бегом. Это помогло мне вернуться в форму и заставило изменить режим питания. Затем я стала преподавать аэробику, помогая другим женщинам восстановиться. Я делала все, что могла, чтобы одинокие мамы тоже научились заботиться о себе. В конце концов, только так можно вырастить здоровых детей. Но больше всего мне нравилось ужинать с Кей. Мои дети уже были достаточно взрослыми, чтобы побыть дома пару часов, тем более, что я всегда оставляла им горячий ужин. Тем временем мы с Кей шли в какое-нибудь прекрасное место, и там просто расслаблялись, забывая обо всех проблемах. Моя старшая дочь сгорала от любопытства и постоянно спрашивала, почему я не хочу познакомить их с Кей. На это я отвечала. «Еще успеешь». Время пролетело быстро, мои дети выросли. Однажды дочь снова спросила меня о Кей. «И все же, с кем ты тогда встречалась?» — спросила она. И тогда я призналась, что в те вечера ходила ужинать одна. Кей — это я. Ужины с ней были моим временем, когда я могла просто побыть с собой. «То есть Кей не настоящая?» — удивилась моя дочь. Напротив, Кей была вполне реальной. Она была частью меня, которой очень хотелось хоть иногда почувствовать себя особенной. Прошло много лет, но я до сих пор иногда ужинаю с Кей. Мы с ней говорим обо всём на свете. У нас нет друг от друга секретов. Бренда Битти